Глава 20. Понедельник. Утро. Конец декабря. Москва. Думаю, не надо объяснять ситуацию на дорогах. Особенно это тонизирует, когда очень куда-то торопишься. Очень-преочень. -очень. А стадо металлических баранов тупо стало на авто на твоём пути и оголтелами мекает. Хотя нет, мимекают козлы, но и этих красавцев тоже хватало. Еще и телефон присоединил свой трескучий голосок всеобщему хору парнокопытных. Поросёнок розовый. Ну да, розовый у меня аппаратик, есть такое дело. Диссонанс в целостном образе офисной мыши понимаю. Зато он без стразиков, вот. Да прекрати же ты верещать. Сил моих больше нет. Хватит меня доставать. Я ничего не знаю. Пока. Всего каких-то 58 минут, и я на месте. Хотя обычно дорога от моего дома до производства занимала минут 15-20. Первым, кого я увидела в цеху, был мрачный Петрович. Он стоял, отвернувшись к окну. А вокруг него суетливо барражировала Лидия. Обычно спокойная, деловая и собранная, сейчас она напоминала тётку, у которой в аэропорту потеряли багаж. Волосы всколокочены, пуговицы на строгом офисном пиджаке застегнуты неправильно, лицо совершенно перевернутое. Лидия подвигала к штабелю упакованных в плотную бумагу пачек, тыкала в них пальцем, что-то возмущенно кричала, потом возвращалась к Петровичу и размахивала у него перед носом кулачками. Мужик лишь морщился и терпеливо уклонялся, когда украшенная довольно острыми коготками ладошка оказывалась в опасной близости от его лица. Разобрать, что кричит Лидия, было невозможно. Грохот печатных машин заглушал все звуки, но он совсем не мешал видеть каждого входящего. Увидели и меня. Петрович хищно оскалился и обогнув беснующуюся дамочку быстрым шагом направился ко мне. Больше всего мне сейчас захотелось стать настоящей мышью, скользнуть в ближайшую дыру и там затаиться, пережидая беду. Но увы, размерчик не тот. Иначе я бы наплевала на отсутствие длинного хвоста и усов. Очень уж не понравилось мне выражение лица Петровича. И фразеологические обороты печатника по мере приближения, начавшие пробиваться сквозь грохот машин, мне тоже не понравились. Много лишних, не несущих информативной нагрузки слов. И его сияние оела. С чего он взял? Ведь если рассуждать логически, а есть это значит обзавестись упомянутым органом, то есть произвести операцию по смене пола. А меня вполне устраивает женский. И вообще, сколько можно повторяться? Надо как-то разнообразить лексикон, сделать его более изысканным, что ли. Смысл можно оставить, но выразить его чуточку иначе. К примеру, сказать не одноственно, а монопенисуально. Так гораздо изящнее, по-моему. Окончательно погрузиться в лингвистические размышления не удалось. Меня совершенно не по джентменски схватили за локоть и буквально выволокли из цеха в придбанник. Поосторожнее! Вякнула я, тщетно пытаясь вырваться из давивших руку лап Петровича. Больно ведь. Вы что, с ума сошли? Синяк останется. Я бы тебе на другом месте синяк поставил, заорал мужик цветом лица напоминавший сейчас винегрет. Позаливают глаза на пьянке, а мне потом отдувайся. Какого? Ты мне звонила, требовала другой цвет в машину заправить, а Кто звонило? Какой цвет? Трудно знаете ли, соображать, когда тебя трясут и орут в самое ухо. Ты звонила, ты ночью, а утром еще и подтвердила изменения. Чем ты думала, а? М -м -м? Ужралась в сопли, так иди домой и спи, а не командуй. Да что вы себе позволяете в конце концов? Психанула я. Как вы смеете так со мной разговаривать? Что бы ни случилось, прежде надо разобраться, а потом рот раскрывать. Я вот сейчас прямо отсюда поеду в травмпункт, зафиксирую синяк на руке, а он там стопудово появился и подам на вас заявление в милицию. Что? То? Вы, Андрей Петрович, специалист, профессионал и все такое. Но и я себя не на помойке нашла. Я, между прочим, обеспечиваю немалый кусок работы нашей фирме. Сейчас ты поганка обеспечила немалый геморрой своей фирме, процедил мужик презрительно сощурившись. Еще из за оскорбления ответите. Действительно, Андрей Петрович, возмущенно проговорила появившаяся из дверей цеха Лидия. Ведите себя цивилизованно. Всё же перед вами женщины. К тому же ситуация и в самом деле странная. Ничего подобного Варвара себе до сих пор не позволяла. Говорю, уже напилась до Довольно, рявкнула Лидия и повернулась ко мне. Варя, как вы можете все это объяснить? Господи, да что это? Что? Вот. Только сейчас я заметила, что она сжимает в руках календарь. Самый большой из всей заказанной банком линейки, самый лучший и, разумеется, самый дорогой. Именно над ним трудился лучший дизайнер. Именно его мы вылизывали и согласовывали чуть ли не до последней запятой. Все краски, все оттенки, все мельчайшие нюансы вплоть до завитушек на шрифте были перепроверены и утверждены сто раз. И надо отметить, результат получился весьма впечатляющим. Это было настоящее произведение искусства, а не настенный календарь на 12 листов. Особенно мне нравилось цветовое решение. Ничего кричащего, очень благородная гамма дорого и со вкусом. Но то, что мне протягивала Лидия, нет дизайн, текст, шрифт, все осталось прежним. Изменился только цвет. И даже не цвет краски. Печатную машину загрузили совсем другими красками, не теми, что были оговорены изначально. И в результате Вместо изящного платья от кутюр получилась нелепая китайская копия кислотных оттенков. Убогая дешевка, которой только в пивном баре дыры на обоях закрывать. Но руки дрожали все сильнее. Я торопливо перебирала листы еще не сшитого календаря, надеясь увидеть хоть один нормальный, такой, каким он должен быть. Откуда? Зачем? Господи Петрович, какого черта вы сменили краски? Снова здорово. Окрысился тот. На меня решила стрелки перевести. Нет уж, поганка не выйдет. Я за твой ляп отвечать не собираюсь. Но причём тут я? А при том, кто позвонил мне в пятницу в полдвенадцатого вечера и попросил срочно заменить краски, а? Кто утром подтвердил изменение, я что ли? Утром звонила я не спорю, но ни в коем случае не вечером. А подтвердила я изменения, согласованные накануне в пятницу утром. Не финти, драгуша. У меня ночью на мобильном твой номер высветился, и говорила ты, только голос немного странный. Я бы сказал пьяноватый. Вот я и засомневался. решил до утра подождать, пока протрезвеешь. А утром ты сказала: "Да, Петрович, меняй". Ну, я и сменил, потом увидел, какая получается. Решил тебе перезвонить, телефон отключен. Ну, я и вышел напрямую на заказчика, раз не получилось до менеджера дозвониться. Небось, страхалась, до звона в ушах, пока мы тут корячились. Не твое дело. Я все таки сорвалась. Да, знаю, не стоит опускаться до уровня дурно воспитанного маргинала, будь он хоть трижды профи. Но сколько можно меня дерьмом мазать? Ты заколебал уже своей спесью по отношению к менеджерам. Рыбатяга-гоблин. Да если бы не мы, тебе зарплату платить было бы не счева. Позвонили ему. Бред какой-то. Кто же вносит такие изменения по звонку? Ты же не первый день на производстве и прекрасно знаешь, только подписанное техзадания является основным документом для выполнения заказа. Ах ты сучка пакостливая! Взревел Петрович, угрожающе надвинувшись на меня. Ты ведь сама плакала, умоляла, голосила, что заказчик только что позвонил, что времени на согласование нет, что надо срочно в режиме вчера. Я пожалел ее, дурак старый, а эта девка теперь меня крайним делает. Да не звонила я. Покажи телефон. И еще чего не хватало, еще всем свой мобильный давать. Запальчиво выкрикнула я: чисто из вредности. Я ведь совершенно точно знала, что никуда в полдвенадцатого не звонила. В полдвенадцатого я танцевала". "Нет, правда, Варя". Голос Лидии похолодел. "Покажите телефон. Там ведь все звонки есть, и недоразумение разъяснится". "Да, пожалуйста". Фыркнула я, вытаскивая из сумки розового просянка. Только давайте уж вы, Лидия. Я этому типу не доверяю. Ещё залезет куда не надо. Нужна ты мне больно, мышь убогая, презрительно сплюнул Петрович. Я же просила: "Ведите себя цивилизованно", раздраженно прикрикнула Лидия, просматривая журнал звонков моего телефона. Вот она остановилась, нахмурилась и нажала кнопку вызова. В кармане спецовки печатника голос водяной из фильма сказки завопил: "Вар-вар-вар-вар-вара!" -вар и мне вдруг стало неловко за свой недавний срыв. Надо же. Грубиян Петрович, оказывается, поставил на мой номер озвучку той самой сказки Александра Роу. Благодаря которой я и получила свое имя. «Минуточку! на мой номер, так значит, Варя. В глазах людей появилось чуточку брезгливое выражение. Вы действительно звонили Андрею Петровичу в 23:30 в пятницу и разговаривали с ним восемь минут. Да не звонила я. Театр абсурда какой-то. Я в это время танцевала, а телефон в сумочке был. Наверное, его кто-то взял. Кто? Зачем? Кому могло понадобиться запороть наш заказ? Недоверчиво подняла брови Лидия. И ты это была ты, мстительно добил Петрович. Твои слова исключительно по теме. Никто другой так хорошо в твоем заказе не мог соображать. Целых восемь минут. Это должен был хоть кто-то заметить. Я ни на мгновение не оставалась одна. Ага, и в туалет ходила в компании, хмыкнул мужик. Короче, так мы правда не добьемся. Едем в офис, пусть начальство разбирается. И разберется. Тем более, что Сергей Евгеньевич весь вечер был возле меня, запальчиво выкрикнула я. И Пётр Олегович тоже. Они бы услышали. Подстил Кошевская презрительно скривился Петрович. Теперь ясно, почему ты так наглечишь. Да как вы смеете? от та обида глаза защепала от слёз. Но самым ужасным было то, что, судя по выражению лица Лидии, она тоже смела.